30 декабря. Двигатель Кешара работал с приглушенным урчанием, создавая уют в теплом салоне магмобиля. Еще два года назад я купила его в кредит, и хотя Сава настойчиво предлагал мне в подарок более дорогую машину на бензиновом двигателе, я любила своего кешу и на отрез отказалась. Я ехала в Васино, где меня уже ждал Савелий. С момента нашего возвращения прошла пара недель, и я потихоньку оттаивала. Три года назад Сава купил себе участок земли в Васине, очень красивом месте на берегу реки Васинки. А после того, как мы перешли на более близкие отношения, он уговорил и меня купить участок по соседству с ним, приведя очень веский аргумент. «Когда ты выйдешь за меня замуж, то на этом участке, в доме, который мы построим, будут жить твои родители, ведь им на старости лет будет гораздо приятнее и комфортнее проживать на природе, а не в городе с его душным воздухом от выхлопных газов». Я же в тот момент рассчитала экономическую выгоду от этой покупки, поэтому и согласилась. Две недели назад, вернувшись домой в Тюбрин, Саба начал усиленно заниматься кучей дел, при этом не забывая и обо мне. Он жестко контролировал ход выполнения госзаказа, зачем-то нагнал рабочих в Васино и принялся в ускоренном темпе заканчивать строительство наших домов. При этом еще и переделкой уже выполненных работ занялся и сейчас хотел мне показать, что сделал». Мы с Кешей буквально летели по асфальтированной дороге, ведущей от Тюбрина в сторону Васина. Несколько километров, отделяющие это красивое место от города, дарили приятное уединение и покой. Но в то же время позволяли быстро оказаться среди городской суеты. Свернула на гравийку и поехала по дороге, петляющей между деревянными домами. В Васине постоянно жили только маги, и либо те, кто обладал слабым магическим даром, либо те, кто лишь чувствовал магию. Все они работали на фермах, принадлежащих компании «Агропищтех», или сами являлись фермерами. И только пять лет назад, когда здесь организовали одноименный жилищный кооператив, эта деревушка превратилась в элитный поселок, правда, с жестко ограниченным количеством участников застройки. Многие богатые жители нашего города хотели уединенности, покоя и защищенности. Именно по этой причине местечко не афишировали, а участки продавались только с согласия всех членов кооператива. Дома остались позади, а я ехала между снежными сугробами в искрящейся белизне, которых отражались солнечные лучи, заставляя щуриться. Вот и территория кооператива. Это череда разграниченных участков с высокими заборами. Хотя пока из 30 предполагаемых домов построено лишь 10, и три из них еще не закончены. Так что пока только 7 домов радуют взгляд добротностью и дымком из труб над крышами, а вокруг расстилается только снежная гладь и стоит умиротворяющая тишина. Заехав в ворота собственного дома, Отправилась на поиски жениха попутно здороваясь с отделочниками и электриками. Еще позавчера Сава осторожно рассказала о своих намерениях в отношении переделок в наших домах. Во-первых, он установил котел на дровах для обогрева дома. На вопрос, зачем эту грязь разводить, мне туманно пояснили: всякое в жизни может случиться, и нужно быть готовым к тому, что отключат электричество. Еще большее удивление вызвало появление во дворе индивидуального водозабора. А еще год назад он сам лично отмахнулся от этого простого варианта, предложенного прорабом, мотивируя это архаичностью и трудоемкостью. Еще он вырыл погреба размером с одним из наших небольших складов, объясняя, поморщился и коротко предположил, это для возможных развлечений. Отметив мой скептический взгляд, больше ничего не добавил. Сава всегда отличался вдумчивым подходом к любому делу, но дополнялось это мнительностью и излишним паникерством. А вдруг, а если? Вот как сейчас это происходит. Пока шла по своему большому участку в сторону калитки в заборе, разделяющем наши земли, в шоке наблюдала, как строители надстраивают кирпичные заборы по внешнему периметру, превращая территории двух дворов в неприступную крепость. Более того, этот паникер зачем-то еще и лестницу пристроил, и площадку, чтобы можно было, не выходя за ворота, посмотреть, что снаружи происходит. Я прошла по дорожке из плиток до одной из новеньких каменных построек, правда, непонятного назначения, и увидела внутри саву с двумя мужиками, а уже через минуту вообще в шоке застыла. Слабый менталист Савелий сейчас вполне неслабо стирал информацию из памяти строителей. Он отвлекся всего на мгновение, увидев меня, но закончил с мужчинами и коротко приказал все еще находящимся под действием заклинания ждать его в доме. Я напряглась, уставившись на него, как кролик на удава. савели же, проводив взглядом рабочих, наконец посмотрел на меня. Сделав пару шагов, сократил расстояние между нами и хрипловато прошептал, выдыхая облачка пара на морозе. «Прости, детка, что тебе пришлось это видеть, но я не хочу, чтобы по городу ходили слухи обо мне и моем доме, а главное, о его содержимом». Он попытался привлечь меня к своей груди, но я уперлась ладонью в мягкое кашемировое пальто и слегка оттолкнула его. После того, как вернулась из Масканы, я больше не могла без содрогания переносить его прикосновения. Сава смерил меня прищуренным взглядом, но отпустил и мне очень не понравился холодный, недовольный и расчётливый огонёк, который вспыхнул в его глазах. «Прости, я пока не могу. Это не из-за тебя. Это просто стресс, и...» Он расслабился, мягко улыбнулся, но тот огонёк, который зажёгся в его глазах, не потух, и это меня встревожило. Савелий относится к тем магам-мужчинам, которые ради достижения своей цели и исполнения желаний готовы пойти на многое и, вполне возможно, на все». Тревожный звоночек предчувствия начал потренкивать, заставляя подумать о дальнейших наших отношениях. Неожиданно мне пришла в голову мысль, что вполне возможно лучше прекратить их сейчас, чем когда будет совсем поздно. Но мужчина уже отвернулся и, подхватив меня под локоток, потащил внутрь помещения. К моему удивлению, Он отодвинул пластиковую панель, выглядевшую как обычная каменная стена. За ней обнаружился кодовый замок. Набрав шифр, тут же неосознанно отложившийся в моей памяти, он активировал открытие. Большая часть стены медленно отъехала в сторону, продемонстрировав содержимое странного сейфа. Здесь хранилось оружие, причем в большом количестве. И хотя Сава числился коллекционером различного оружия, состоящего на учете в полиции, но тут его гораздо больше, чем официально зарегистрировано, без сомнения. Я прочистила горло и прошептала. «Ты маленькую войну затеять хочешь?» Он довольно хмыкнул, потом, под моим немигающим взглядом, погладил меня по щеке и выдал. «Кир, слухи доходят разные. Но от таких людей, что не верить им...» значит, заранее обрекать себя на проигрыш жизни. Не только наши, но и соседние государства делают закупки продуктов питания длительного хранения. Вопрос – зачем им все это? Далее закупают оружие, промышленные товары, проводят рекогносцировку армейских частей, причем как внешних, так и внутренних войск. О чем это может говорить, как думаешь? Мне сказали «Ходит слух», если его можно так назвать, что хавшики намерены начать полномасштабную войну за передел сфер влияния и территорий. И заявление в Альбукерке, которое они сделали, именно об этом. «Три дня назад мне позвонил двоюродный брат, который живет в Бенидосе». Так вот, там происходят волнения, потому что в прессу просочились некоторые сведения, которые обсуждались на комиссии по межрасовым отношениям. Оказывается, началась грызня между нашими магами и полиморфами за сферы влияния. И все из-за хавшиков. А теперь я знаю, как тебе будет больно, но на Орионе, где отдыхали твои родители, была конференция магов, и все они погибли. За сутки, Кир, понимаешь? А вот из полиморфов, военных, которые обследовали корабль, не заболел ни один. Теперь ты понимаешь, куда я клоню? Я побелела и хрипло спросила. — Ты считаешь, будет война? Потом помотала головой и сама же жестко ответила. — Ты параноик, Савелий! Вполне возможно, это все домыслы и цепь трагических случайностей. Маги слабее полиморфов, и тебе это известно. Я лишь на четверть полиморф, и то крайне редко болела. А на истинных оборотнях все быстро заживает, и ко многим нашим болезням они невосприимчивы, хотя им и своих вполне хватает. И поэтому не заразились. Там. Тем более, уверенно, военные вполне возможно могли скрыть свои потери, чтобы еще больше не нагнетать жутия и страха, или паники, как ты сейчас». «И главное, моя мама полукровка, но она лежит там вместе с папой. Значит, ты ошибаешься». «Ну да, детка», — презрительно скривившись, ответил Сава, закрыл хранилище с оружием и, скрывая тайник, задвинул стенку обратно. «Ты можешь успокаивать себя, как хочешь, а мне надо о семье заботиться». «О какой семье?» «Я разозлилась, и меня понесло». Сава же медленно повернулся в мою сторону и пристально посмотрел мне в глаза. «О тебе и будущих детях, наших с тобой детях». Я отшатнулась от него, заметив, с какой злостью он уставился на меня. Моя магия предчувствия и недоразвитое ясновидение полностью исключали возможность ментального воздействия, и, судя по всему, Савелия это бесило. Я не сомневалась, если бы он мог, воспользовался бы этим и внушил мне глубокие чувства к своей персоне. «Прости, Сав, но к семье и детям я пока не готова. Я вообще сомневаюсь, что наши отношения нужны мне в том виде, как ты их предполагаешь. Я не люблю тебя, и ты об этом прекрасно знаешь». «Замолчи, Кира. Я люблю тебя, и мне этого достаточно. Я хочу, чтобы ты была моей и только моей. Остальное придет. Со временем». «Нет, со временем любовь не придет. Ты для меня больше друг, чем любимый мужчина. Я уважаю и ценю тебя, но мне...» я... Я больше не могу скрывать и от тебя, и от себя, что теперь даже не хочу тебя. После случившегося с родителями во мне что-то изменилось, и на полумеры я больше не согласна. Нам нужно...» Он схватил меня за грудки, одной рукой притянул к себе и начал бить по лицу. Его перекосило от злобы и отчаяния. Несколько раз ударил, потряс, словно грушу, а потом притянул к себе мое окровавленное лицо, впиваясь в разбитые губы с жестким поцелуем собственника. Я двинула ему между ног коленом, заставляя сложиться пополам, а потом, пуская кровавые пузыри, прошипела. — Не смей ко мне больше прикасаться. Нас больше ничего не связывает. Я прощу тебе это только по одной причине. Ты стоял тогда там со мной, и я благодарна тебе за это. Резко развернулась, пошатнувшись от того, что закружилась голова, даже узел волос рассыпался волной по спине и двинулась к выходу. Хриплый резкий окрик Савелия заставил притормозить. «Прости! Прости меня, Кир! Я люблю тебя! Я не хотел, но ты вынудила меня! Прости!» Грустно хмыкнула, скорее над собой, чем над ним, и холодно ответила, сплевывая кровь на бетонный пол. «Завтра мое заявление об уходе будет у тебя на столе. И запомни, Савелий, когда любят, по морде не бьют». «Кир, я не приму твоего заявления. Я понимаю твое состояние из-за трагедии. И я погорячился. Хочешь взять передышку в отношениях? Хорошо, я согласен. Но давай не будем все делать сгоряча. Как финансист меня вполне устраиваешь. Давай пока останемся хотя бы друзьями». Внимательно посмотрела в его расстроенное и печальное лицо с тонкими чертами. Затем согласно кивнула. Но перед тем, как уйти, добавила. «Савелий». Подумай до понедельника о моем заявлении об уходе, потому что я тебе могу точно сказать, больше нас нет и никогда не будет. Ни один мужчина, поднявший на меня руку, не будет моим мужчиной, поэтому думай. В спину мне донесся печальный смешок и последняя фраза Савы. Я уже подумал, жизнь все расставит по своим местам. Пока шла к машине, стараясь как можно быстрее уйти отсюда, неожиданно столкнулась с Михалычем. Это его так все уважительно называют, а на самом деле у старого хавшика, как и у представителей всей его расы, нет отчества. Внешность Михаила Сапера типичная для всех хавшиков. Сероватая, неровная от старости и морщин, чешуйчатая кожа, глубоко посаженные, всегда влажные, словно слезящиеся карие глаза, и сам он невысокий и жилистый. Хоть магией и силой полиморфов он не обладает, да и представителей его расы не жалуют, Но Михалыча уважают все. К его мнению прислушиваются, советуются. Животных он любит как родных, и те платят ему тем же. Раньше Михалыч работал техником в небольшом животноводческом хозяйстве, а три года назад Сава назначил его руководителем основной в фермы. Но Хавшик по старой привычке и среди техников подвязался, обучая молодых специалистов и присматривая за процессом. Ферма, как и главное издание агрокомплекса нашей компании, располагалась через поле от Васина. По этой причине еще три года назад я познакомилась с Михалычем, и мы подружились. Отметив мое кошмарное состояние, лицо в крови, разбитые губы и нос, он потемнел лицом и нахмурился. Затем выдал, заметив появившегося в дверях Савелия в растрепанных чувствах. «Похоже, ты решила расставить все точки по местам?» я конечно подозревала о его нелегком характере но такое махнула рукой и прогундосила сама виновата надо было не заходить так далеко а я все не решалась резко замолчала осознав что и кому говорю а главное все это неправильно некрасиво и больно не только сердцу но и разбитому носу простите мне надо домой платком прикрыла нос и быстрее рванула к машине Не хочу и не могу с кем-либо сейчас общаться, да и видеть тоже никого не хочется. И противно так, аж до самой печенки. Я никогда не думала, что со мной может произойти подобное. Чтобы мужчина, с которым я делила постель и часть своей жизни, смог поднять на меня руку, как будто меня сейчас не побили, а в помоях искупали. Настолько противно и обидно.